Я снова опустил подзорную трубу и вздохнул. Что ж быть по всему решил я. Впрочем, неплохо было бы по слотерику весточку, чтобы он лишился сна по ночам. Я быстро позавтракал, затем снарядив бабочку, поднял парус и вышел в море. Джонин обычно к этому времени уже вставал, но, видимо, он тоже терпеть не мог прощаться. Я хорошо знал, куда мне надо плыть. но не был еще уверен, какой именно путь избрать. Я поплыву через царство теней по чужим морям, и все же это лучше, чем путешествие по суше, где властвуют выпущенные мною уже на волю черные силы зла. Я направил свою лодку к берегу, почти столь же светлому и сверкающему, как и сам амбар, к тому бессмертному королевству, которого уже нет в действительности. Ибо его поглотил хаос много веков назад, но великую тень которого еще можно было где-то отыскать. Мне необходимо было найти ее, эту тень, и сделать ее своей, как когда-то в далеком прошлом. И тогда я вновь обрету свое могущество и стану силой, какой еще не видывал Амбер. Я пока не знал, как этого достичь. но поклялся, что залпы орудийного салюта еще раздадутся в честь моего торжественного вступления в бессмертный город. Путь мой лежал в царство теней, но белокрылая птица моих желаний стремительно опустилась мне на правое плечо, и я привязал к ноге этой белой птицы краткое послание, прежде чем она опустилась в обратный путь. Я написал лишь два слова «Я иду», И поставил свою подпись. Теперь я не остановлюсь, и пусть свершится месть, и трон Анбера станет моим. Теперь пусть прощается с жизнью любой, кто встанет на моем пути. Солнце за моей спиной поднялось еще совсем невысоко. Вольный ветер наполнял паруса и гнал лодку вперед. Я сперва выругался, а потом вдруг рассмеялся. Я был свободен. Однако бежал от этих берегов. Впрочем, мне удалось не только совершить побег, но и обрести столь необходимую мне надежду на успех. Черная птица моих желаний опустилась мне на левое плечо, и я снова написал несколько слов и отослал черную птицу в обратный путь. Эрик, я вернусь, было написано в том послании. И стояла подпись Корвин, король Амбара. Запись аудио книги произведена студией Ardis в 2007 году. Читал Сергей Кирсанов.